От волнения я не могла есть целых восемнадцать дней. Кэтрин Фармер Три месяца назад я была настолько взволнована, что не спала четыре ночи подряд и целых восемнадцать суток не брала в рот твердой пищи. Мне становилось плохо при одном лишь запахе съестного. Никакими словами нельзя описать мои душевные страдания. Я боялась сойти с ума или умереть, и в точности знала, что в таком состоянии жить дальше невозможно. Переломный момент моей жизни наступил, когда в руки ко мне попала копия рукописи книги Дейла Карнеги. Целых три месяца я провела с ней, изучив каждую страницу и изо всех сил стараясь выработать новый стиль жизни. Перемены, произошедшие в моих взглядах и эмоциональном мире, с трудом поддаются описанию. Теперь я способна выдержать все повседневные баталии. Я поняла, что едва не лишилась рассудка не из-за проблем сегодняшних, но из-за переживаний о событиях вчерашних и страхах о том, что может случиться завтра. Теперь стоит мне почувствовать, что начинаю беспокоиться, я немедленно начинаю применять правила, описанные в этой книге. Если меня одолевают проблемы, разрешить которые можно не откладывая, я принимаю за дело, чтобы поскорее выбросить их из головы. Встречаясь с проблемами, грозившими раньше свести меня с ума, я спрашиваю себя, каким может быть наихудший вариант. Потом стараюсь представить, что я уже смирилась с ним, и, наконец, я сосредотачиваюсь на проблеме, чтобы хоть немного исправить то худшее, к чему мысленно уже подготовилась». Если я испытываю волнение из-за проблемы, решить которую не в моих силах, так же, как и просто смириться с нею, я повторяю эту коротенькую молитву. Господи, дай мне силы, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что можно изменить, и мудрость, чтобы отличить первое от второго. Я открываю перед собой новый, победоносный жизненный путь. Никогда больше я не стану разрушать свое здоровье и счастье тревогами. Ночью я могу проспать девять часов. Мне нравится все то, что я ем. С моих глаз упал темный покров. Дверь в мир теперь открыта. Сейчас я способна видеть окружающую красоту, наслаждаться ею я благодарю господа за возможность жить в таком прекрасном мире